После этого Гиви поехал в милицию. Заместителем начальника угрозыска, по счастью, был однокашник, капитан Хмелев. Он-то и помог справкой. Бласенков, Виталий Викентьевич, пенсионер. Привлекался в 45-м, по недоброй памяти, 58-й статье, пункт 1 «Измена родине». Судила, однако, не тройка, а трибунал. С 43-го по 45-й Бласенков служил у Власова, был инструктором в пропагандистском лагере «Добендорф» русской освободительной армии,